Семинаристи посреди кабака стояху, взывающе, Сивуха, Бо Матерь, преблагословенна, вниди в нас твое благоутробие, и голос замер. Когда ревмя ревет черная ночь, и ежеминутно зажигается небо, Упадая на землю душными глыбами облаков, А мраморный гром поворачивает тут, среди нас, Будто на самой земле, без дождя, И в стойле успокоенно не фыркнет лошадь, Лишь горластый петух неврочный час Распоется на насесте, и никто не вторит ему. В Целебееве душно так, страшно так,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 Чей посвист там был, и кто из избы на посвист тот Отворял оконце и долго-долго вглядывался во тьму.